Муж после этого лежит довольный собой. Ну, и как это было? А, а что было? <связывая> а а скажите, вы летчик, да? Ну да, летчик. расскажите, как делается фигура высшего пилотаза Кобра? Кобра, но ну, она делается, в общем-то, не хитро. Ну, запрос на разогнать самолет и поставить его на ручник. Магазин присол устраиваться на работу гражданин из Прибалтики Экс-экс-экс. Ну, ваше имя, фамилия... Вилискуя. Я не спрашиваю, откуда вы вылезли, я спрашиваю вас и имя. Шилось. Самое забойное радиошоу страны Шоу шепелявых на компакт-дисках и аудиокассетах Требуйте в музыкальных магазинах города Ударная порция позитива Шепелявые хипи и новые песни Только на дисках и аудиокассетах На утро жена отчитывает муза Ах ты, свинья! Ты вчера опять домой на рогах пришел Хотя, если бы не я, был стыня, но тем было бы вовсе идти Это вы будете меня ждать? Ха, да, Миха, мы тебя будем из армию ждать все полтора года. Какие полтора года? Я только в магазин заวดка и обратно. Ты